Дмитрий Савельев, Елена Кочергина «Зачарованный Питер». Фантастическая повесть Пролог В большом тронном зале Зимнего дворца толпился народ, Он глазел на пятерых правителей России, которые, как обычно, созерцали движение чистой энергии. Пустые глаза бессмертных гигантов ничего не выражали. Но люди не расходились. Утром кто-то видел, как верховный владыка на секунду разомкнул тьяному мудру и дотронулся указательным пальцем правой руки до своей пегой бороды. Это был хороший знак. И народ не обманулся в своих ожиданиях. Ближе к трем часам дня владычествующий Исполин медленно разомкнул необъятную пещеру своего рта и произнес гулким басом skórę i stres